Он на левой ноге, у мужчина на правой. Я женщина, а не мужчина. Это нанес твой Могур, сам пещерный лев, отметил меня, когда я была девочкой, как раз перед тем, как меня нашел клан. Это объясняет, почему ты пользуешься оружием, вздохнул Джубан. А как насчет детей? Этот мужчина с волосами, как у Йорги, его татэм достаточно сильный, чтобы одолеть твой тотем. Жандалар почувствовал себя неуютно, его это тоже тревожило. Пещерный лев тоже выбрал его и оставил свою отметину. И я знаю об этом, потому что Мук-Ур сказал мне, что пещерный лев выбрал меня и сделал метку, чтобы все знали, так же, как пещерный медведь выбрал его самого и взял у него глаз. Потрясенный Джобан сел и перешел с формального на свой язык, но Эйла поняла его. Могор Одноглазый! Ты знаешь Могора Одноглазого? Я жила в его доме. Он воспитал меня. Он и Иза были двойняшками, и когда умер ее спутник, он взял Изу в свой дом. На сходбище клана его нарекли Мокуром, но те, кто жил у него очага, звали его Крэп. Даже на сходбище нашего клана говорили о Магоре одноглазом, о его могуществе. Он хотел что-то добавить, но мужчинам не полагалось обсуждать особые понятные лишь посвященные мужские ритуалы, когда рядом были женщины. Понятно, почему она так искусно владеет древним языком, ведь ее учил Магор одноглазы И Джубан тут же вспомнил, что великий Магор одноглазый имел сестру которая была целительницей родовой линии жуубан расслабился и позволил себе поморщиться от боли